Глава 16. Обалдеть, восторженно пробормотала дочь, тут же рванув к новеньким воротам. Я и в этот раз была полностью согласна с дочерью, правда, в голове крутилось другое слово, неприличное. Силой толкнув даже в пустом состоянии довольно увесистую тележку, покатила её к высокому и на вид крепкому забору, именно такому, как я его себе и представляла, рассеянно рассматривая каждый кирпичик. Как такое возможно? невнятно просепела, наконец добравшись до стены, и осторожно погладила по красному и тёплому кирпичу. Настоящий, произнесла очевидная дочь с восторгом рассматривая стену. И теперь никто заглядывать к нам не сможет. Ага, об этом я и подумала, когда представила эту стену, проговорила, взглянув на недоумевающую Алинку, и пояснила. Сегодня утром я хотела, чтобы вместо той развалины была такая стена. Круто, радостно крикнула Алина, тотчас зажмурив глаза и принялась натужно сопеть. Ты чего, представляешь? хмыкнула ища взглядом ручку на двери. Пора бы уже выйти за ворота. Там нас дожидается Глен, явно изнывая от нетерпения. Комнату свою, ответил ребёнок в ноффу, сердо на зажмурив глаза. Может, убираться в остальных не придётся. Ты тоже представляй свою. Ага, позже. А пока надо выйти за это необъяснимое чудо и отдать Глену его тележку. Точно, вспомнила дочь, зачем мы вообще пошли к воротам. Беглым взглядом окинув дверь, взялась за ручку, потянула на себя и пробурчала: Тяжёлая. Первая мысль в моей голове, стоило нам только выйти за дверь и увидеть изумлённые лица местных обитателей, была: да что это всё? И так любопытных хватало. Ещё больше паломников к поместью пришвартовалась. Но тут без вариантов. Сделав вид, что на противоположной стороне улицы никого нет, лихорадочно перебирая в уме, о чём я ещё думала в этом поместье, выкатила тележку за ворота. "О, Гвен, это кто так тебя?" вернул меня на землю обеспокоенный голос дочери, быстро оглядевшись, заметила у стены мальчишку с кровавым синяком под глазом. Недалеко от него стояла в атаге таких же пацанов, с ободранными коленками на штанах, чумазах и в склокоченных. "Глен это они?" спросила суровым взглядом, посмотрев на мальчишек, "От чего те тут же в рассыпную разбежались по улице, удивительным образом сливаясь со стенами домов, катками с цветами и заборами так искусно, что их вскоре не стало видно?" "Нет, другие." Пришлось поддать, ну и мне горз зарядил в глаз. Мам коругалась, сказала, не пустит к вам. Буркнул серьёзный доставщик и, вскинув головёнку, заявил: "О чего они говорят, что я у вас не служу?" Хм. Ну дракой делу не поможешь, нравоучительным тоном протянула, с трудом удержавшись, чтобы не пригладить вехрастую макушку на голове ребёнка. Едва слышно спросила: "А ты хочешь служить?" "Ну так", хмыкнул Глен, гордо заявив. "Служить у страшных Коувелов?" «Все мальчишки мне завидуют». «Ясно», — произнесла, покосившись на изумлённую дочь, которая неплохо справлялась с прорывающимся смехом, и лишь по кривящейся и дёргающейся губе можно было определить, что девчонка вот-вот рассмеётся. Я и сама еле сдерживала расползающуюся улыбку. Такой забавный и важный вид был у парнишки. «Так что, миссис, вам надо чего принести?» Деловито поинтересовался Глэн, обеспокоенно на меня взглянув. Уж слишком затянулось моё молчание. Надо, успокоила маленького доставщика и принялась перечислять список необходимых продуктов, и как выяснилось, ещё и нужных в хозяйстве вещей. Спустя минут 10, когда с не слишком большим, но очень важным перечнем было покончено, спросила: "Всё запомнил?" "Да, миссис Коул, молодец. Вот 20 абалов, надеюсь, хватит на всё. Если нет?" "Миссис Я возьму, а после отдам монеты. Меня все знают в Терсе, перебил меня Глен, забирая свою тележку. Сегодня поди рынок не работает. Завтра принесёшь, а то вечерреет уже. Поспешила сказать рванувшему было мальчишке и вспомнив о ещё одном важном деле, остановила маленького доставщика. Глен, подожди. Чего, миссис? Ты что здесь видишь? Стену из кирпича и ворота большие. С недоумением ответил ребёнок, настороженно на меня покосившись. А как вы так быстро, миссис Коуэл? У нас в Терсе нет таких скорых каменичиков. А там, в поместье, что видишь? Не стала отвечать Гленна на вопрос, на который и сама не знала ответ. Распахнула дверь посильнее, чтобы было видно здание. Пусть не полностью, а всего лишь небольшой его угол, но всё же и этого достаточно, чтобы понять, что там находится. Дом большой, только окна побиты, да на стене краска посыпалась, пробормотал мальчишка, бросив на меня беглый взгляд, вновь посмотрел на дом и предложил: Может, белила какие принести? Нет пока. Без этого дело хватает. А вот про небольшой стол и два табурета не забудь. Не забуду, миссис. Будьте покойны. Могу идти. Быстро протараторил Глен, получив согласный кивок, тотчас рванул вниз по улице. собирая за собой выбравшихся из укрытия сорванцов. «Значит, видят то же, что и мы. Тогда почему?» «Блеск! Теперь мистер Аберон ещё больше активируется!» Тихо выругалась, окинув внимательным взглядом всё ещё собирающийся народ. Тяжело вздохнув, произнесла. «Марш-бросок да мисс Хоуп, и пули обратно, иначе нам не пробиться через толпу любопытных зевак. Мы с тобой будто какие-то знаменитости!» хихикнула дочь, закрывая плотно дверь, взяв меня за руку, задумчиво проговорила: "Не завидую я им. Это же кошмар какой-то, когда на тебя все пялятся". "Согласна", произнесла, покосившись на парочку дам, которые, кажется, были из того странного отряда под предводительством мэра Дитроуза, и прошептала: "Припёрлись. Скоро и сама председатель поди заявится, а может и префект. Так что поторопимся". В магазинчик к мисс Хоуп мы в буквальном смысле влетели. Резко притормозив у порога под переливчатый звон колокольчиков, висящих на двери, беглым взглядом окинули зал, но ни продавца, ни самой хозяйки лавки с одеждой не увидели. «Наверное, ещё не вернулись», — пробормотала Алинка, подойдя к прилавку, и осторожно заглянула за него. «Вернулась мисс Алина!» — раздался из-за двери ведущий на второй этаж голос мисс Хоуп, Вскоре послышался скрип ступеней, дверь распахнулась и появилась запыхавшаяся женщина. Вот только пришла, этот поверенный, слизняк противный, не дал мне свод законов. Но я и отправилась к мистеру Ригби. Он многое знает в нашем городе. Ювелир сказал, что у мистера Лорта был свод. Тот его из кломара привёз. Ну и этот слизняк не дал. Прямо как сговорились все миссис Коуэл. Может, и сговорились? Задумчиво протянула, уверенная, что всё это кузнец префекта и сборщика, и произнесла: "Спасибо, мисс Хоуп. Не думала, что вам придётся столько потратить своего времени на мою просьбу". "Что вы, миссис Коуэл?" отмахнулась хозяйка магазинчика, достав из-под широкой складки юбки объёмный Талмуд. "Вот, миссис, нашла". Миссис Черел встретила то, что вам сыр предлагала свой. Она дама умная и тоже из Кламара привезла книжку эту. Поболтали немного с ней. Я пожаловалась на жадных нынче мужчин. А она возьми и скажи, что этой весной купила в Кламаре свод законов. И лежит он в их доме. Ух, спасибо вам большое, мисс Хоуп. И миссис Черилл я обязательно отблагодарю. Обрадованно воскликнула, с облегчением выдыхая. Вы даже не представляете, как меня выручили. Что вы, миссис Коуэлл! пробормотала вдруг засмущавшаяся мисс Хоуп, мельком оглядев торговый зал, шёпотом спросила. Миссис Катерина, а как же так? Я сама не видела, но мне сказали, что ворота ваши вдруг изменились. Хм. Точно не уверена. Мы с Алиной сами ещё только знакомимся с этим волшебным местом, заговорщическим тоном произнесла я, опасливо оглядевшись, продолжила «Для любопытных вы можете рассказать, что из-под земли выбрались маленькие хмурые человечки и под покровом невидимости поставили новый забор и ворота. В случае надобности я подтвержу ваши слова». «А на самом деле?» — хихикнула мисс Хоуп, предвкушая скорое развлечение. «Сами не знаем. Вышли из дома, а там новая стена». Неопределённо пожала плечами, пряча книгу в яркий рюкзак дочери, который чудесно скрывала мешковина. Спасибо ещё раз, мисс Хоуп. Нам пора возвращаться. До свидания, мисс Алина, мисс Катерина, ласково улыбнулась женщина, провожая нас до двери.